и Олега, и Роксолану. Устав опустили на землю, и давай обнимать, хватать за рукава, обещать вечную дружбу и даже побратимство. — Лучше бы попить дали с дороги, — обмолвился Середин. И через считанные секунды ему протянули сразу пять полных кумысов к рынок. Утолив жажду, он помахал старейшине. — Уважаемый бей султан!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 обещавших сделать то же самое. — Ты кое чем забыл, досточтимый, — улыбнулся ведун и пригубил кумыс. — Ты забыл, что я все же пережил эту ночь? — Да, ты справился, — распрямился бисултун. — Ты сделал то, во что все мы потеряли веру. Я решу так. «Наше кочевье?» «Коле ты изведешь няжесть и докажешь это?» «Наше кочевье?» «Наше кочевье готово дать тебе в жены самую красивую из наших дочерей. Даже двух доче Заметив, как сузились глаза Роксоланы, а рука ее поползла к мечу, он осекся и тут же поправился. «Двух табунов!»